В дверь постучали. «Войдите», — позвал я. А Киттикэт подскочил к шкафу и возвратился обратно, весь увешанный брюками и прочим. Принял профессиональный вид. Через порог переступил Сильверсмит. В облике этого величавого деятеля всегда просматривается какое-то сходство с послом иностранной державы, явившимся вручить важные государственные грамоты царствующей особе. В данном же случае это сходство еще усилилось благодаря подносу с телеграммами, которые он держал перед своим объемистым брюхом. Я взял телеграммы, и Силвер Смит переступил порог в обратном направлении. Китикет снова запихнул брюки в шкаф. Он слегка дрожал. — Как на тебя действует этот тип, Берти? — спросил он в полголоса, как под сводами собора. — Меня он парализует. Не знаю, знаком ли ты с творчеством Джозефа Конрада, у него в книжке «Лорд Джим» называется. Про одного человека говорится. Будь вы хоть императором Востока и Запада, а в его присутствии вы все равно ощутили бы свое ничтожество. Вот и с Силвер Смитом так. Я при нем жутко рабею. Моя бессмертная душа съеживается под его взглядом до размеров сухой горошины. Ну, вылитый актер старой закалки. Из тех, что наводили на меня ужас, когда я только ступил на театральные подмостки. Ладно, распечатывай. Что, телеграммы? А ты думал, я о чем? Но они на имя Гасси? Понятно, что на имя Гасси, но предназначены тебе. Это еще неизвестно. Естественно, тебе. Одна, наверное, от Дживса с сообщением об успехе предприятия. Да, но вторая это... Это может быть на фунт нежности от Мадлен лично ему. — Оставь, пожалуйста. Но я был тверд. — Нет, Китикет. Кодекс чести Вустеров не позволяет мне это сделать. Кодекс Вустеров строже, чем кодекс Китикетов. Вустер никогда не распечатывает телеграммы, адресованные другому, пусть даже в данную минуту он сам и есть этот другой, если я понятно выражаюсь. Я должен вручить их Гасси. «Ну, хорошо, раз ты так к этому относишься. А я пошел. Надо пролить немного солнечного света в жизнь Куинни». Он рванул вон из комнаты, а я сел и продолжал хранить твердость. Часы показывали 3.45. Я непоколебимо хранил ее примерно до без пяти четыре. С кодексом Вустеров трудность состоит в том, что когда начнешь его анализировать, имея перед собой две телеграммы, одна из которых почти наверняка содержит жизненно важные сведения, задаешься вопросом, так ли уж он в конце концов хорош, этот кодекс? Закрадывается сомнение, а вдруг, как знать, вдруг Вустеры просто ослы распозволяют собою командовать такому кодексу? К четырем я был уже не так тверд, как поначалу, В десять минут пятого у меня уже ощутимо чесались пальцы. Было ровно 4.15, когда я открыл первую телеграмму. Как и предвидел Китикат, это оказалось сообщение от Дживса, сформулированное со всей конспиративной осмотрительностью, отправленное из Брамлионси и подписанное «Склады Боджера». В нем в завуалированной форме докладывалось, что дело устроилось ко всеобщему удовлетворению согласно плану. Товар в пути и будет доставлен в товарном вагоне до наступления ночи. Отлично. Я поднес к телеграмме горящую спичку и обратил ее в пепел. Осторожность никогда не помешает. Но и после этого с недоумением заметил, рассматривая вторую телеграмму, что пальцы у меня все еще чешутся. Я взял ее и задумчиво подержал в руках. «Догадываюсь, что вы на это скажете». Вы скажете, что, вскрыв и изучив первую телеграмму, я мог преспокойно отложить и не вскрывать вторую. И вы совершенно правы. Но ведь знаете, как оно бывает в жизни. Спросите первого встречного молодого льва. Всякий вам подтвердит, что раз, отведав крови, оторваться уже невозможно. И то же самое с распечатыванием телеграмм. Совесть шептала мне, что эта телеграмма, пришедшая на имя Гаси, к нему обращенная, предназначена исключительно для его глаз, и я был с этим полностью согласен. Но не вскрывать ее я также не мог, как вы не можете не сунуть в рот еще один соленый орешек. Я распечатал ее, и краска стыда немедленно залила мне щеки, как только глаз прочел подпись Мадлен. Ну а уж потом глаз прочел и весь текст, будь он проклят. Там было написано следующее. Финкнотлу Нотлу, Холл, Кингс Деверилл, Гэмпшир. Письмо получила. Не понимаю, почему не дошла успокоительная телеграмма. Очевидно, вы скрываете крайнюю серьезность происшествия. В лихорадочном волнении. Опасаюсь худшего. Буду Деверилл Холле завтра днем. Приветы, поцелуи, Мадлен.